Глава девяносто Под дождем дорога Д-13 струилась к лесу сен жермен ан ле как серая река к изумрудному морю. У него возникло впечатление, будто он уже проживал эту сцену. Может, когда искал сестру где-то в Бьевре, на одной из бурных сатанинских групповух, или когда ехал в клинику лава в Швейцарии, по следу фанатиков, пересадивших себе костный мозг человека-гвоздя, Он больше не думал ни о расследовании, ни об Африке. Сил нет. Боксер в раздевалке, в полубессознательном состоянии, даже не понимающий, победил он или проиграл. Не думал он и о смерти отца. Вот уж на это точно энергии не хватает. На данный момент в его голове просто роились тени. Тревоги, предчувствия, смутные догадки. И вновь он шел по следам отца. И вновь имя Марвана послужит ключом, открывающим новый проход в неизвестность. Поверх дворников штрихи дождя накладывались на вертикальные линии деревьев вдоль дороги. Видимость была скверная, и он следовал указаниям GPS, как слепой цепляется за собаку по поводыря. Уже некоторое время его мучил голод, Он остановился у заправки, залил полный бак и купил себе шоколадный батончик. Наслаждение сладким вызвало настоящее головокружение. Хоть тут он не потерял чувствительности. Снова GPS. После Рюэй Мальмезона он съехал с национальной трассы и двинулся к берегу сены, пока не оказался в лабиринте особнячков и густо заросших деревьями садов. Клиника филиатинки располагалась на улице Азиль. Азиль, по-французски приют, психиатрическая больница. Нарочно не придумаешь. Он остановился у черной кованой ограды, увенчанной фризом из острых наконечников. Инстинктивно предпочел припарковаться снаружи, а не разыгрывать в полночь долгожданного гостя. Он позвонил в маленькую дверь, примыкавшую к двойным воротам, ожидавшим тех, кто пребывает под фанфары на машине или на скорой. Порог резко осветился, и в интерфоне раздался женский голос. «Вы тот полицейский, который звонил?» Эрван припомнил слащавый тон медсестры и решил сыграть в соблазнителя. «Я всегда держу свои обещание», — промурлыкал он, показывая камере свою карточку. На другом конце хихикнули и открыли. Поднимаясь по аллее, освещенной прожекторами, запрятанными на лужайках, Рван настраивался на нужный тон, чтобы убедить дежурную. Она там наверняка одна, если только уже не вызвала полицию из Шату. Его карточки с триколором будет недостаточно. Учитывая ее клиентуру, клиника без сомнений притягивала папарацци, в том числе и прикидывающихся копами. Все, чем он располагал в качестве дополнительного аргумента, это собственное природное обаяние. В конце аллеи показался внушительный особняк из песчаника. Охристый фасад с двумя белооконными башенками по цвету напоминал теннисный корт с грунтовым покрытием. Внутренняя отделка резко отличалась от внешних стен. Белоснежная, Кричащая, ослепительная. Женщина в белом халате за стойкой расплылась в улыбке. «Так что вам на самом деле нужно?» «Просмотреть ваши записи за девяностые годы?» «У вас есть судебное поручение? Хоть что-нибудь?» Эрван улыбнулся. «Штатские всегда используют неподходящие термины, заимствованные прямиком из сериалов. Иногда это забавно, чаще утомительно». Сыграй в открытую. У меня нет ни поручения, ни законных оснований, даже официального расследования нет. Единственное, в чем я могу вас заверить, это не имеет никакого отношения к вашим сегодняшним пациентам. Интересующие меня факты относятся к девяностым годам и двухтысячному. «Какие именно факты?» — спросила она, наклоняясь через стойку. Халат распахнулся, приоткрывая переспелые груди. Нет настроения дурачиться. Лучше уж вернуться к той роли, которая удается ему лучше всего. Крутой полицейский, которого поджимает время. Минимум 12 убийств с пытками, нанесением увечий, эвесцерацией и кражей органов. Убийца использует гвозди и осколки, чтобы превратить своих жертв в африканские фетиши. Если вам нужны подробности, я буду вынужден вызвать вас в управление. Женщина мертвенно побелела и прикрыла грудь ладонью. Еще чуть-чуть подкрутить гайки, и она дойдет до кондиции. Убийца, о котором я говорю, сумел расплодиться, и не исключено, что некоторые из его потомков побывали у вас. Повторяю, я гляну на ваши списки и исчезну. Медсестра уже встала. По крайней мере, она быстро соображала. «Зайдите за стойку, мы можем все просмотреть с моего компьютера». Он запустил сдвоенный поиск изабель у сино «Григуар Марван». Нулевой результат. Он попробовал с «Изабель Барер, потом с «Изабель Усино. В паре с отцом это ничего не давало. Падре и психиатр никогда вместе не лежали в филитинках. Он еще раз проверил даты госпитализации Изабель. Данные Фавини подтверждались. Май 1996, октябрь 1997, июль 2000. Эрван провел параллель с историей супружеской четы. Первая ГПТ, госпитализация по просьбе третьего лица, Изабель насильно поместили в клинику, произошла через несколько месяцев после рождения Хуго, старшего сына, Следующая госпитализация тоже насильственная, за год до появления Ноа. Последний раз, когда ее поместили под надзор, означал окончательный развал семейной жизни и имел место за два года до официального развода. Перейдя к Григору, Эрван заметил, что компьютер предлагает и другие ссылки на имя Усено. Не со стороны пациентов, а со стороны психиатров. Как мог он забыть этот факт? Филипп был директором филиатинок. Пренебрегая всеми диантологическими правилами, он поместил сюда собственную жену. На данном этапе у Ирвана был выбор – сострадательный врач, желающий оставаться рядом с женой, или же доктор Мабуза, заперевший ее из садизма, ревности или паранойи. Доктор Мабуза – вымышленный литературный персонаж – созданный немецким писателем Жаком Норбертом. Мабуза – доктор-психоаналитик, гениальный и безжалостный преступник, карточный игрок, мастер перевоплощения и феноменальный гипнотизер. Мабуза является героем многочисленных экранизаций, первые из которых черно-белые были сняты Фрицем Лангом в 1920-е годы. Но по-прежнему никакой связи с Человеком-гвоздем. Прежде чем уехать, он набрал имя отца и получил всего два результата. Тот лежал здесь в 2004 и 2007. -м. Эрван ничего не помнил о его отсутствии уже после периода Баррер-Усино. Они никак не могли пересечься в Шату. Час ночи. В этот самый момент Одри находилась в одном-двух километрах от него, в Луфсьене, и обыскивала виллу Барреров. Может, стоит к ней присоединиться? Но разумнее оставить ее в покое. Пусть уж природа свое возьмет. Последний поиск на дорожку. Он вернулся на главную страницу, чтобы проглядеть информацию о самой клинике. История, владельцы, виды деятельности. В отдельной рамочке статья об основателях. Он кликнул по ней и отпрянул. В жизни Копа случаются моменты глубокого удовлетворения, когда блуждание в потьмах вдруг вознаграждается. Основателями филиатинок в 1994 году были никто иные, как Филипп Усыно и Жан-Луи Лассей. Эрван и мечтать не мог о более универсальной связке. Жан-Луи Лассей, теперешний директор спецбольницы Шарко, той самой, где закончил свои дни Тьери Фарабо. Сценарий складывался сам собой. Лассей знал Филиппа Усыно, как и его супругу Изабель. Они, конечно же, остались в контакте и после ухода первого, после 1998 года никаких данных о нем на схеме не было. Изабель-психопатка услышала о человеке-гвозде от самого Лосея. Перед ним возник образ директора спецбольницы, заядлого плейбоя с замашками английского шкалера, хотя ему давно перевалило за 60. Вот уж не думал так скоро с ним увидеться. Эрван даже не стал ждать, пока окажется в машине, чтобы проверить по мобильнику утренние авиарейсы на Брест. Филипп Усено и Изабель Барер мертвы, а значит единственный человек на Земле, который может ответить на его вопросы, сам Лоссей.